Глава 4. Не верь всему, что говорят. «Чего?» — протянула я севшим голосом. «Проклятый король Дема? Он же чудовище! Живой мертвец! Говорят, в нем течет кровь демонов черты, и лишь она не дает ему сгинуть. Он уже сенновит и только на один месяц в году может покидать пределы темных земель». «Ага». согласилась со мной Анна Ред и добавила за могильным голосом. «И уже очень скоро он будет здесь со своей свитой». Сестренка скопировала мое перепуганное выражение лица и довольно ухмыльнулась, а затем помрачнела. В обмен на свою никчемную жизнь наш глубокоуважаемый папочка пообещал ему в жены родную дочь, правда не уточнил, какую именно — Так что властитель темных земель даже не подозревает, что у Бенредика первого их целых две. А чтобы защитить кровиночку от посягательств на родовую магию, папочка поставил условие, что обряд соединения можно совершить только после наступления магического совершеннолетия, то есть не раньше, чем в двадцать один год. «Он хотел меня защитить», — повторила я вслух и осеклась, понимая, что едва не выдала себя. «Ага, от принудительной передачи дара», Он хотел меня защитить от вероятной гибели, но не туда смотрел. Охотники на мою магию и здесь рядом нашлись. Я молчала, припоминая, припомнив все, что знал о нашем отце, короле Миртона. Он погиб одиннадцать лет назад при очень странных обстоятельствах. Возвращаясь домой, после дружественного визита в соседнюю Каританию, прислал гонцов, чтобы готовились встречать. Но на подъезде к столице пропал. На родной земле в светлом, казалось бы, лесу, окружённой верными людьми. Тоннели со свитой его встретили, но карета оказалась пуста, а труп обнаружили через три дня прямо там же на дороге. Его закололи самым обычным кинжалом, и никакие артефакты не сумели отвести удар. Но всё же пошли слухи, что его погубила тварь из-за черты. «Не хочу в дем прошептала я в ужасе, глядя на сестрицу. «Не хочу в тёмные земли!» «Ты поклялась, Ренни? Я обещала, что помогу тебе сбежать. Я выполню свое обещание. А ты выполнишь свое». По ногам пробежал холодок. Мне даже показалось, что на миг в комнате стало темней. Или это игра воображения. Но сестрица тоже это заметила и поежилась. Нервно оглядевшись по сторонам, она посмотрела уничижительным взглядом и, ни слова больше не говоря, покинула покои, оставив меня в полном смятении чувств». Тревога острыми клыками вгрызлась внутро, как вгрызаются в живую плоть крысы, подгоняемые пламенем факела. Усилием воли я заставила себя успокоиться, села на кровать, до боли стиснув пальцами виски. Надо крепко подумать. Что я знаю о темных землях и королевстве Дэм? Темные земли — обширные территории, отделенные от земель благоденствия неприступной цепью синих гор, таких высоких, что ни одна птица не способна их перелететь — Считается, что в незапамятные времена маги вырастили эти горы, чтобы остановить армию хаоса. Населены темные земли не только людьми, но и другими разумными существами, большая часть которых — непримиримые враги для нас, для человечества. Так пугали сказки. Так учили детей в школах. Так учили и меня когда-то. Одно непонятно. Как тогда они уживаются с этим самым человечеством по ту сторону синих гор? Пробромотала я. «Кажется, нам что-то не договаривают Дэм – королевство у самой черты, пределы, за которым расположены территории хаоса, населенные демонами. Властителю темных земель подчиняются все тамошние королевства как людей, так и нелюдей. Говорят, он давно мертв, но никак не упокоится из-за бурлящей в нем разрушительной магии темного огня. Он страшен, но именно его магия не дает хаоситам завоевать наш мир». но раз отец дал ему клятву, значит, встречал его и как-то выжил. Я вскочила и пресекла гостиную, остановившись у окна. Королевский дворец располагался на возвышении, и мне прекрасно был виден город, раскинувшийся у подножия замка. Там вдали за крепостными стенами бурлила жизнь, в никогда не засыпающей лалле. Еще дальше до самого горизонта расстилалась бирюзовая гладь, над которой носились едва видимые отсюда чайки, Да разноцветными заплатками пестрели паруса. Множество парусов. Зачем властителю демо принцесса Миртанская? Разве что она заведомо является носителем светлой магии Аэра. Подозреваю дело именно в этом. Темному зачем-то нужна моя родовая магия. Я впервые задумалась, как так вышло, что, заполучив дар, я до сих пор не могу им толком пользоваться. Но мои познания в этой области были более чем скудными. Все, что мне известно... «Дар распечатает инициация, которую для меня так никто и не провел». По слухам, могло помочь какое-то серьезное потрясение. Но не смерть отца, не жестокое обращение тетки так и не спровоцировали эту самую инициацию. Наверное, в библиотеке должны быть какие-то источники на эту тему. Я не оставляла надежды, как следует порыться в старинных фолиантах. Вот только проблемка. Вход в библиотеку без сопровождения мне строго-настрого запрещен». «Да и кто позволит копаться в секретных архивах без ведома королевы?» Я снова подошла к кровати. Прилегла, свернувшись калачиком, и подложив ладонь под щеку. На прическу, макияж и мятое платье мне плевать. Мысли снова вернулись к темному притёмному властелину. Если Анделар Рансавье так ужасен, почему капризная Анна Ред не бьется в истерике и не требует от матери срочно закрывать границы королевства и поднимать войско, или же не так страшен Штарн, как про него сказки бают. Она попросту уверена, что обман удастся, и вместо нее в темные земли поеду я. Она рад же в укромном месте, пока недалекая сестрица делает грязную работу. Темный ничего не заподозрит, ведь, скорее всего, он ощутит во мне наличие дара. Но я не инициирована, а значит, для него бесполезна. Избавившись от меня, тетя и сестра навсегда избавятся и от угрозы в моем лице». А пока я в Миртоне, мной могут воспользоваться, чтобы отнять у тоннелей трон. Среди знати есть люди, которые обвиняют ее в причастности к гибели Бенрадика I. Прикрывшись мной, Анна Ред не нарушит данную мне клятву, а я действительно уеду далеко отсюда и никогда больше не увижу ни тетку, ни ее. Неосмотрительная клятва отца тоже будет исполнена. Какие бы последствия ни грозили Миртону из-за данного им слова, теперь их удастся избежать». «Только один вопрос. Что будет со мной потом?» Не в силах удержаться на месте, я снова вскочила и пересекла комнату, остановившись на своем любимом месте напротив окна. Столица прекрасна. Уютные домики, двух- и трехэтажные, покрыты красно-оранжевой черепицей. Мощенные бежевым и цвета топленого масла камнем улочки утопают в зелени и спускаются спиралями вниз по холмам. По ним снуют люди в разноцветных одеждах. проезжают, спешащие по делам всадники на статных скакунах и кареты с вельможами, смеются и играют дети. Царит благоденствие и покой, и никому не вдомек, какая угроза надвигается. На площади Пресветлого Аэра, рядом со Златоглавым храмом, серебрился струями фонтан. В его брызгах рождались многочисленные радуги, и любой желающий может подойти и напиться целебной воды из источника Аэра. Солнечно, уютно, радушно, и никто не подозревает, что скоро здесь объявится тёмный-притёмный властелин, чтобы забрать обещанную ему много лет назад невесту. Казематы с пауками на миг показались такими родными и уютными, а ненависть тётки — чем-то обыденным, вроде чистки зубов. Даже побои мнились не такими уж и страшными по сравнению с тем, что ждёт меня в руках древнего мертвеца. Подумаешь, попью водички, и всё заживёт, наладится».